Глава 6. Физическая активность. Какими бы ни были механизмы, за счёт которых физическая активность стимулирует мозг, а они многочисленны и разнообразны, недооценивать их потенциал в профилактике и лечении психических заболеваний это всё равно что считать землю плоской. Даниэль Либерман, эволюционный биолог, Гарвард. Нам, медикам, приходится общаться с пациентами ежедневно, и рано или поздно мы улавливаем некоторые закономерности. Однако относиться к ним следует осторожно. Они могут быть случайными, или же мы просто с удовольствием запоминаем то, что подтверждает наши рассуждения. Примерно в 2010 году я обнаружил, что клиенты, которые занимались физической активностью, несмотря на депрессию, повторно ко мне не обращались. Может быть, физическая активность обладает антидепрессивным эффектом? Я обратился к научным исследованиям и с большим удивлением обнаружил, что дело обстоит именно так. В последние десятилетия проводилось множество исследований в этой области. Наиболее удивительные и самые значимые, на мой взгляд, результаты относятся к тому, как физическая активность может предотвращать депрессию. Как относится к депрессии тест на велотренажёре. Вы крутите педали велотренажёра как можно быстрее в течение 6 минут, а потом изо всех сил сжимаете специальную ручку. Как это связано с риском депрессивных расстройств в последующие 7 лет? 10 лет назад я посчитал бы что никак и сконцентрировался бы скорее на других факторах риска. Потеря работы, разрыв отношений, болезнь близких. Но ручка виллотренажера – это точно ничего не значит. Теперь я думаю иначе. В эксперименте британских ученых участвовали 150 тысяч человек, которым предстояло выполнить два простых теста на физическую форму и силу рук, а также ответить на вопросы относительно депрессивных расстройств и страхов. Спустя семь лет опрос повторили – И одни участники чувствовали себя лучше, а другие хуже. Причем некоторые настолько плохо, что их состояние соответствовало всем критериям депрессии. Между психологическим самочувствием и тестом на велотренажере, проведенным семью годами ранее, выявили взаимосвязь. Оказалось, что у людей с хорошей физической формой риск депрессии был в два раза ниже, как и риск тревожных расстройств. Аналогично, сила рук соотносилась с симптомами депрессии и тревоги, хотя эффект проявлялся менее отчётливо, чем в тесте на физическую форму. Стало быть, депрессия не грозит тем, кто много двигается. Но давайте попробуем себя в роли адвоката дьявола. Люди с хорошей физической формой обычно ведут более здоровый образ жизни, меньше употребляют алкоголь, внимательнее относятся к питанию. Следовательно, один из этих факторов тоже мог повлиять на снижение риска депрессии. Учёные ввели поправку на возраст, курение, образование и доходы, и всё же закономерность сохранялась. Попробовали убрать тех, кто испытывал симптомы депрессии и тревоги в начале исследования, и ещё раз проанализировали данные без изменений. Как вы знаете, не существует чёткой границы между тем, что считается депрессией, а что обычной подавленностью. Поэтому учёные выбирали разные показатели, но как бы ни крутили и не вертели результаты исследования, выходило одно и то же. Люди с хорошей физической формой меньше рисковали впасть в депрессию. Это исследование, показывающее взаимосвязь физической активности и депрессивных расстройств, не единственное. Для объективной картины недостаточно результатов одного исследования, каким бы масштабным оно ни было. Необходимо объединить множество работ и провести так называемый мета-анализ. Исследований в этой области оказалось так много, что в 2020 году ученые опубликовали обзор нескольких обзоров мета-мета-анализ. Каков же результат? Физическая активность уменьшает симптомы депрессии. Эффект варьируется от слабого до ярко выраженного. Относятся ли полученные данные к детям и подросткам? Ведь медики бьют тревогу по поводу нарушений психического здоровья среди молодежи. Да. Мета-мета-анализ, представленный в 2020 году, доказывает, что физическая активность также уменьшает риск депрессии у детей и подростков. Общий эффект остается примерно на среднем уровне. А как обстоит дело с пожилыми? И у них такая же ситуация. педаль газа, которая тормозит. Давайте подумаем, почему движение влияет на психологическое самочувствие. Как мы уже отмечали раньше, хронический стресс это один из факторов риска депрессии. Главная стрессовая система организма называется ГГН ось. Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось. Её можно отследить на десятки миллионов лет назад в истории жизни. Подобная система есть у всех позвоночных животных: обезьян, собак, кошек, крыс, ящериц и даже рыб. ГГН ось не отдельный орган, а три различных области в организме и головном мозге, тесно взаимодействующие друг с другом. Она начинается с гипоталамуса, первая буква Г в сокращении, который передаёт сигнал гипофизу, вторая Г, железе на нижней поверхности головного мозга, а он в свою очередь надпочечникам Эн. Надпочечники выделяют гормон кортизол. Его задача мобилизовать энергию. Так по утрам уровень кортизола повышается, чтобы нам хватило сил подняться с кровати. То же самое происходит и при стрессе. Сигнал проходит от гипоталамуса к гипофизу и далее к надпочечникам, и снова выделяется кортизол. Звучит просто, но на самом деле ГГН ось устроена исключительно сложно. Она включает в себя несколько контуров обратной связи, позволяющих ей затормозить сам у себя. При повышении уровня кортизола активность в гипофизе и гипоталамусе подавляется. То есть кортизол тормозит сам себя, выступая в двух ролях: и гормона стресса, и гормона антистресса. Всё равно как если бы в машине была одна педаль для газа и тормоза. Нажимаешь машина едет, нажимаешь сильнее машина тормозит. Одно из важнейших открытий в нейронауке заключается в том, что активность ГГН оси при депрессии часто изменяется, а ось, и это чрезвычайно важно, связана и с телом, и с мозгом. Типичный пример. При депрессии наблюдается чрезмерная активация ГГН оси, то есть уровень кортизола тоже повышается. Большинство антидепрессивных препаратов нормализуют ГГН ось, влияя на различные её звенья. но помогают не только лекарства. Подобным образом действует и физическая активность. Гиперактивность ГГН оси снижается, когда мы двигаемся, но только в долгосрочной перспективе. В краткосрочной же движение, в особенности интенсивные тренировки с сильной нагрузкой, повышает активность ГГН оси, поскольку физическая деятельность сама по себе стресс для организма. Таким образом, когда вы надеваете кроссовки и отправляетесь на пробежку, уровень кортизола в крови повышается, но после бега он опускается и становится ниже, чем раньше. После этого в течение нескольких часов уровень кортизола понижен. Отсюда ощущение покоя, которое охватывает нас после тренировки. Если вы регулярно занимаетесь спортом в течение двух недель, активность ГГН оси уменьшается не только на час после тренировки, но и на долгосрочную перспективу. Это объясняется тем, что ГГН ось оснащена несколькими тормозами. Два тормоза, играющих особо важную роль это гиппокамп, более известный как центр памяти, и лобная доля, то есть часть мозга, расположенная за лобной костью, отвечающая за когнитивные функции, в том числе абстрактное и аналитическое мышление. Физическая активность положительно влияет на гиппокамп и лобную долю. Если вы регулярно двигаетесь, гиппокамп увеличивается, в лобной доле улучшается кровоснабжение, продукты распада из организма выводятся эффективнее. Таким образом, встроенные системы торможения стресса работают эффективнее, а ГГНС становится более чувствительной. Тем самым усиливается тормозящая способность мозговой педали, представляющей собой и газ, и тормоз. физическая активность, антитеза депрессии. Как вы уже поняли из предыдущих глав, депрессия – это собирательное название для множества состояний, вызванных разными нейробиологическими процессами. Депрессии способствует не только гиперактивность ГГН-АСИ, но и воспалительный процесс в организме, о чем мы говорили в предыдущей главе. Депрессию можно объяснить низким уровнем нейромедиаторов, дофамина, серотонина и норадреналина, а также пониженным уровнем собственного удобрения мозга BDNF, нейротрофического фактора мозга. К тому же, депрессия может быть связана с изменением активности островковой доли, области мозга в височной части головы. Островковая доля отвечает за чувства и повышение активности амигдалы. Все эти механизмы отнюдь не исключающие друг друга, У разных людей играют более или менее весомую роль. На практике невозможно определить причину депрессии: низкий уровень дофамина, гиперактивность мигдалы или воспалительный процесс. Но с точки зрения физической активности ни одна из этих причин не важна. Физическая активность в любом случае будет её противоположностью. Движение повышает уровень дофамина, серотонина и норадреналина, а также BDNF. Кроме того, в долгосрочной перспективе движение устраняет воспалительные процессы. Это связано с тем, что для движения требуется энергия. Организм частично заимствует её у иммунной системы, понижая активность последней. Звучит не очень здорово, но поскольку хроническое воспаление часто связано с гиперактивностью иммунной системы, физическая активность оказывает положительное воздействие. Движение ускоряет также создание новых нейронных связей и нормализует ГГН ось. Я бы мог продолжать, но, думаю, вы уже поняли суть. С биологической точки зрения трудно придумать нечто иное столь противоположное депрессии, как физическая активность. Описать логику антидепрессивного эффекта физической активности можно по аналогии с чувствами. Они возникают, когда островковая доля складывает вместе ваши впечатления от внешнего мира с тем, что происходит в теле. То есть мозг использует в качестве ингредиентов для чувств и внешние, и внутренние сигналы. Движение улучшает работу практически всех органов и систем организма. Стабилизируется кровяное давление, уровень сахара и холестерина в крови, улучшается способность лёгких впитывать кислород. лучше функционирует сердце и печень. Всё это означает, что мозг получает другие сигналы, из которых создаёт чувства, и мы скорее будем испытывать приятные чувства, чем неприятные. На самом деле, физическая активность лучший способ избежать депрессии. Причина и следствие. Но давайте на минуту отложим в сторону нейробиологические механизмы И вновь попробуем себя в роли адвоката дьявола. И в Нью-Йорке, и в Чикаго количество убийств возрастает прямо пропорционально повышению продаж мороженого. Неужели в мороженом содержится нечто, делающее нас агрессивными и склонными к убийству? И следует обвинять производителей мороженого в гибели людей? Нет, маловероятно. Скорее всего, мороженого продаётся больше, когда становится жарко. А когда жарко, Люди больше времени проводят на улице и употребляют больше алкоголя. Когда больше людей находится на улицах в состоянии опьянения, повышается риск насилия. Таким образом, погода влияет и на продажи мороженого, и на количество убийств, при этом они не связаны причинно-следственной связью. Как мы можем быть уверены, что нет какого-то фактора, воздействующего и на риск возникновения депрессии, и на то, в какой мере мы физически активны? Возможно, физическая активность и снижение риска депрессии связаны не более чем продажа мороженого и статистика убийств. Исследование на эту тему обычно проводится так. Берутся две группы испытуемых. Одна из них занимается физическими упражнениями с повышением пульса, другая упражнениями, не ведущими к повышению пульса, например, стретчинг. Метод тот же самый, что и при тестировании лекарственных препаратов, когда одной группе дают препарат, а другой плацебо. Проблема заключается в том, что когда учёные измеряют воздействие физической активности на мозг, никакого соответствия плацебо нет. Человек, занимающийся тренировкой, понимает, что делает и что от этого предположительно будет лучше себя чувствовать. Вероятно, даже что читал исследование, которое я упоминал. Может быть, самочувствие становится лучше от того, что люди этого ожидают? Есть ещё одна загвоздка. Для того, чтобы исключить случайности, необходимо наблюдать за сотнями и тысячами людей в течение нескольких лет. Американские исследователи решили взяться за эти проблемы и источники погрешности, опираясь на генетику. Риск депрессивных расстройств примерно на 40% определяется генами. Сколько вы движетесь, то уже отчасти зависит от генов. Существуют так называемые «живчики». Если люди с заводными генами реже впадают в депрессию, значит физическая активность защищает. Неплохо было бы объединить результаты генетических тестов с данными о движении и результатами психологических тестов. Например, исследовать людей, у кого много факторов риска депрессии и которые при этом много двигаются, и посмотреть, насколько ли часто они испытывают депрессию, как должны чисто статистически. Звучит сложно. Потому что это на самом деле сложно. Метод называется Менделеевская рандомизация, и он позволяет отличать статистические совпадения мороженое и убийство от причинно-следственных связей алкоголь и убийство. Менделеевская рандомизация требует большого количества обследуемых индивидов, и в распоряжении учёных они были более 200.000. Однако возникла ещё одна проблема. Рассказывая, сколько мы двигаемся, Мы склонны завышать свои усилия, поэтому для получения объективных данных учёные использовали шагомер. И вот появилась возможность раз и навсегда выяснить, действительно ли физическая активность уменьшает риск возникновения депрессии, или же всё это не более чем эффект плацебо. Выводы, опубликованные в начале 2019 года в одном из наиболее престижных научных изданий по психиатрии, звучали однозначно: Физическая активность защищает от депрессии. Эффект нельзя объяснить эффектом плацебо. Если вы каждый день меняете 15 минут сидения неподвижно на 15 минут бега, риск депрессии снижается на 26%. Если вместо этого вы час гуляете, риск снижается настолько же. Это означает, что активность с повышением пульса, такая как бег, в 4 раза эффективнее ходьбы. старайтесь бегать больше 15 минут или гулять более часа, и депрессия будет угрожать вам в меньшей степени. Каким бы продвинутым ни было это исследование, учёные решили убедиться ещё раз. На этот раз исследователи в течение 2 лет группу людей с высоким генетическим риском депрессии. За этот период у некоторых испытуемых диагностировали депрессию. Однако среди тех, кто занимался физической активностью, Таких оказалось меньше. Вывод учёных звучал предельно ясно. Наше исследование показывает, что в вопросе депрессии гены не определяют судьбу. Физическая активность обладает достаточным потенциалом, чтобы нейтрализовать повышенный риск депрессии у генетически уязвимых индивидов. Иными словами, мы можем с уверенностью сказать: физическая активность и лечит, и предотвращает депрессию. Но то, что риск снижается, ещё не означает, что он падает до нуля. И это не значит, что человека с депрессией следует обвинять в недостаточно здоровом образе жизни. Важная деталь. Шагамер не различает, стрижёте ли вы траву на участке, идёте в магазин или готовитесь к марафону. Единственное, что засчитывается это сама двигательная активность. Даже если минута движения с повышением пульса в 4 раза более эффективна, В конечном счёте от подавленности защищает количество шагов, а не то, где, когда и как вы их совершаете. С точки зрения ментального здоровья необходимо расширить понятие физической активности и включить в неё всё происходящее за пределами спортзала, футбольного стадиона и беговой дорожки. Сколько их случаев депрессии можно было бы избежать, Физическая активность снабжает нас дополнительным слоем ментального подкожного жира, защищающего от депрессии. Но, к сожалению, он становится все тоньше. В западном мире мы в среднем проходим 5-6 тысяч шагов в день. Исследования племен, которые по-прежнему ведут жизнь охотников-собирателей, в сочетании с анализом костей скелетов возрастом 6-7 тысяч лет, указывают на то, что наши предки проделывали 15-18 тысяч шагов в день. Для максимально успешного функционирования тело и мозг наверняка калиброваны из расчета этого показателя. Иными словами, сейчас мы проделываем в три раза меньше шагов, чем в течение всей истории человечества. Количество шагов сократилось не только в длительной исторической перспективе, но и в краткосрочной. В Швеции доля жителей с опасной для здоровья плохой физической формой Увеличилась с середины 1990-х с 27 до 46%. Опасной для здоровья названа физическая форма, при которой человек не может идти более 10 минут быстрым шагом без отдыха. Среди молодых только 22% мальчиков и 15% девочек в возрасте 11-17 лет достигают того часа ежедневной физической активности, о котором говорится в рекомендациях ВОЗ. Иными словами, с двигательной активностью современного человека дела обстоят из рук вон плохо. Поскольку движение защищает от депрессии, мы тем самым потеряли один из важнейших защитных факторов. И тут встает интересный вопрос. Скольких депрессивных расстройств можно было бы избежать, если бы мы больше двигались? Именно это попытались рассчитать британские ученые с помощью данных о 34 тысячах участников Именно это попытались рассчитать британские ученые с помощью данных о 34 тысячах участников эксперимента, которые отслеживали в течение 11 лет. Поскольку при депрессии множество факторов влияют друг на друга и очень трудно отделить, какую роль каждый из них играет, их результаты следует рассматривать как примерные расчеты, а не как точные данные. Учёные пришли к выводу, что 12% случаев можно было бы избежать, если бы участники двигались всего 1 час в неделю. Даже на детей и подростков такой скромный подвиг оказывает значительное воздействие. При помощи шагомера замерили активность у 4000 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет. А несколько лет спустя их попросили ответить на вопросы относительно депрессии. Оказалось, что каждый дополнительный час физической активности в неделю уменьшал вероятность возникновения депрессии к 18 годам на 10%. Тревоги и физическая активность. Теперь давайте обратимся к тревоге. Лучше всего ее описать как стресс, переживаемый заранее. Тревога и стресс – это по сути одна и та же реакция. Активизация ГГН оси. С той только разницей, что при стрессе речь идет о конкретной угрозе. а при тревоге о возможной угрозе. Поскольку ГГН ось переходит на повышенные обороты при стрессе и тревоге и стабилизируется при физической активности, последняя должна вести к снижению тревоги. Так ли это на самом деле? В 2019 году появился обзор нескольких научных исследований, где испытуемым с различными формами тревоги путём жеребьёвки предписывали либо физическую активность, либо иное лечение. Оказалось, что физическая активность с подъёмом пульса защищает от тревоги и детей, и взрослых, особенно при посттравматическом стрессе. В другом обзоре, опубликованном в 2020 году, анализировались результаты 18 различных исследований. Все они показали, что физическая активность защищает от тревоги, при этом сам вид активности роли не играет. Эффект давало всё Плавание, прогулки, бег на беговой дорожке, тренировки на велотренажёре или занятия дома, ведущие к повышению пульса. Получается, во всех исследованиях и обзорах мы видим одно и то же. Те, кто занимается физической активностью, реже страдают от тревоги. И важно не то, как они занимаются, а то, чем они занимаются. У людей с паническими атаками приступы стали реже и отличались меньшей интенсивностью. тем, кто страдал социофобией, ситуации социальной оценки кажутся менее угрожающими, а у людей с ПТСР флешбэки становятся менее интенсивными, а тревога снижается. Конечно, физическая активность, так же как и лекарства или психотерапия, не всем помогает одинаково. Одни замечают потрясающие результаты, другие не видят особой разницы. Но средний статистический эффект воздействия на страх хороший, как и в отношении депрессии. Между тем, для профилактики тревоги важна одна вещь повышение пульса. Похоже, организм постепенно привыкает к тому, что это не предвестник приближающейся катастрофы, а наоборот. В организме повышается количество кортизола, эндорфинов и приходит чувство удовольствия. Таким образом, замкнутый круг ошибочных истолкований сигналов, который возникает при панической атаке, размыкается. Если вы не тренировались долго или страдаете от тревожных расстройств, в том числе с паническими атаками, наращивайте нагрузку постепенно. Начинайте с прогулок в быстром темпе в течение месяца или двух. Потом, при желании, переходите на медленный бег или же затем постепенно увеличивайте скорость. Если вы сразу побежите, мозг может истолковать повышение пульса как признак опасности, что в худшем случае вызовет паническую атаку. Последовательно наращивая нагрузку, вы заметите, как страх медленно, но верно отступает. Не с каждым днём, но с каждым месяцем снижаются все разновидности страха. Я рекомендую своим клиентам физическую активность так же, как прописываю лекарства. Однако они нередко удивляются. Физическая активность? переспрашивают они, подняв брови. Как это может повлиять на стресс и страхи при попытке собрать мозаику жизни в связи с проблемами на работе или болезнью близкого? Нельзя со стопроцентной уверенностью ответить на вопрос, почему эволюция привела нас к тому, что физическая активность снижает страх. Но подумайте вот о чём. Функция ГГН оси мобилизовать энергию в мышцах тела, когда возникает опасность, стресс или когда мозг думает, что Может случиться нечто опасное, появляется страх. Что же более всего угрожало нам в течение миллионов лет? В каких ситуациях было важно, чтобы эволюционно продвинутая ГГН ось мобилизовала энергию? Пожалуй, вряд ли при психосоциальном стрессе типа неоплаченных счетов, дедлайнов и противоречий между семьёй и работой. Куда более вероятно, что ГГН ось развилась, чтобы противостоять угрозе нашей жизни? То есть, нападению хищников, несчастным случаям и инфекциям. Разные подходы. Движение не универсальное средство, но универсальных средств и не бывает. Антидепрессанты дают хороший эффект у трети пациентов, страдающих депрессией, ещё у трети средний эффект, и на треть не оказывают никакого воздействия. При когнитивно-поведенческой терапии Примерно у половины наблюдается хороший эффект, и ещё у половины результаты более чем скромные. И в том, что касается физической активности, есть большие индивидуальные различия. У одних потрясающий результат, другие не замечают особой разницы. Однако средний статистический эффект положительный. Если же депрессия глубокая, с большой усталостью, то физическая активность, конечно же, невозможна. В этом случае нужны отдых и восстановление, но также психотерапия и часто препараты. Сколько нужно двигаться? Вместо того, чтобы задаваться вопросом, как много нужно движения, чтобы защититься от депрессии, уместнее было бы спросить, насколько мало его нужно. Краткий ответ таков: всего 1 час прогулки быстрым шагом в неделю уже даёт некоторую защиту. Тот, кто заинтересуется результатами исследований, поразится, какие изменения происходят у детей и взрослых, когда они от полного ничего не делания переходят к тому, чтобы делать чуть-чуть. Например, ездить на работу на велосипеде или ходить в школу пешком. Но, конечно же, более часа прогулки в неделю еще лучше. И тут уместно спросить, что делать тому, кто хочет достичь максимального эффекта. Ряд крупных авторитетных исследований показывают, что от 2 до 6 часов физической активности с повышением пульса в неделю оптимальное количество. Разброс значительный, но большинство исследований скорее склоняются в сторону двух, нежели шести. А физическая активность более 6 часов в неделю не даёт дополнительной защиты. Те, кто находится в хорошей физической форме, имеют больше шансов убежать от хищника, выиграть битву с антагонистом или же залечить инфекцию. Их ГГН ось не должна включаться на полную катушку каждый раз при потенциальной опасности. Ей не нужно также устраивать панику по поводу каждой реальной. Стрессовая система, то есть ГГН ось, может работать на пониженных оборотах, когда наш с вами мозг пытается справиться с психосоциальным стрессом современности. Он использует ту же систему, которую человек исторически применял при появлении угрозы жизни. То, что защищало от исторической опасности, хорошая физическая форма, успокаивала стрессовую систему наших прародителей. Поскольку мы практически не изменились с тех времён, наша ГГН ось успокаивается, когда мы в хорошей физической форме, и тем самым мы становимся лучше подготовлены к встрече с современными источниками страхов и стресса. Выражаясь просто, Физическая активность учит организм не реагировать на стресс слишком сильно, а к какому бы стрессу ни шла речь. Как мы ощущаем снижение деятельности ГГН оси после того, как занимались физической активностью? Получает ли мой мозг всплывающее сообщение после того, как я поиграл в футбол? Поздравляю, Андерс, ты подвиглся, и уровень кортизола пришёл в норму. Ты в отличной форме и быстро убежишь, если из-за кустов выскочит лев. вряд ли, но я ощущаю это в виде спокойствия, снижения тревоги и возросшей веры в собственные возможности. Эта вера в себя переносится на то, что волнует меня в данный момент. Одно из важнейших открытий состоит в том, что физическая активность укрепляет веру в собственные силы. Больше уверенности в себе. В 15 минутах езды от центра Гётеборга расположена школа Яттестенскулен, общеобразовательное учреждение, в котором учатся 600 учеников. В начале 2010-х годов только треть учащихся оканчивала школу с удовлетворительными оценками по всем предметам. Пытаясь изменить ситуацию, директора школы Лотта Ликандер и Юнос Фёшберг решили заставить детей двигаться каждый день. Помимо уроков физкультуры два раза в неделю Лекандер и Фёшберг ввели обязательные часовые занятия в оставшиеся 3 дня. Занятия проводились в спортивном зале во внеучебное время, из-за чего учебный день чуть увеличился. Школьникам предложили разные виды физической активности. Главное, чтобы пульс поднимался на 65-70% от своего исходного значения. Никакой погони за оценками, никаких соревнований, никакого учёта результатов. Просто поднять пульс. К чему это привело? 2 года спустя количество девятиклассников, получивших оценку удовлетворительно и выше по всем предметам, удвоилось. Впервые прочтя о школе Yattestan School, я поначалу подумал, что всё это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но, лучше ознакомившись с экспериментом, я обнаружил, что помимо увеличения физической активности, в школе были внедрены и другие изменения. Пришли новые учителя, способности и потребности детей стали оценивать более систематично, чем раньше. Так какую же роль сыграла во всём этом физическая активность? Чтобы разобраться, я решил посетить школу в связи со съёмками научно-популярного телесериала «Твой мозг». Лекандр и Фошберг радушно приняли меня и рассказали, что не могут точно ответить, каков эффект именно от физической активности. Они проводят практическую работу, а не научные исследования. Но по их мнению, кардиотренировки, как они называли занятия, стали самым важным элементом поддержки учеников. Однако интереснее всего улучшение не успеваемости, чем поправу гордилось руководство, а психологического самочувствия. У учеников школы возросли стрессоустойчивость и самооценка, снизилась тревожность. Мнение Илкандер и Фошберга хорошо сочетается с выводами челийских учёных. В Чили за короткое время сильно выросли болезни цивилизованных стран: диабет и сердечно-сосудистые заболевания. И учёные решили посмотреть, нельзя ли как-то переломить тенденцию за счёт изменения образа жизни. Они разработали программу, в рамках которой подростки из проблемных кварталов получили возможность заниматься бегом, баскетболом, волейболом, аэробикой или футболом, причём без соревновательности. Через 10 недель выяснилось, что программа сотворила чудеса с физической формой участников. Но к этому добавилось ещё кое-что: подростки стали спокойнее и увереннее в себе. Благодаря движению дети больше верят не только в свои физические способности, но и в себя в целом. Это подтверждает ряд других исследований, в том числе большое исследование агентства общественного здоровья, по данным которого физически активные дети более довольны жизнью. и в меньшей степени испытывают стресс. Рождён, чтобы избегать голода. И вот мы подошли к главной загадке. Если физическая активность укрепляет нашу веру в себя и доставляет больше удовольствия, защищает от депрессии, приглушает страхи и стресс, снижает накал страстей и к тому же улучшает работу внутренних органов, Зачем природа заложила в нас склонность выбирать диван и Netflix вместо пробежки? Почему мозг препятствует тому, что для него так очевидно хорошо? Чтобы понять этот парадокс, мы должны одновременно помнить о двух вещах. Мозг создан для движения, но более этого он создан для выживания. В течение всей истории человечества голод был гигантской угрозой для жизни. Калории были редкой роскошью. их лучше всего было немедленно поглощать. Вот уже несколько десятилетий нам доступно любое количество калорий. Достаточно открыть холодильник или сходить в магазин. Но поскольку эволюция продвигается медленно и измеряет время тысячелетиями, а не десятилетиями, мозг ещё не приспособился. В саванне он кричал своему хозяину: "Спаси меня от голода! Запихни в себя все калории, какие найдёшь!" И то же самое кричит в продуктовом магазине. Перед полкой со сладостями мозг ведёт себя так, словно вы только что наткнулись на гигантское дерево, ветки которого сгибаются под тяжестью спелых фруктов. Супервыигрыш! Скорее запихивай в себя как можно больше. Исторически калориями невозможно было перенасытиться, поэтому тяга к еде нес на жена кнопкой стоп. Легко догадаться, что получается, когда эта бесконечная тяга из времён, когда мы постоянно балансировали на грани голода, переносится в наш мир с неограниченным количеством калорий. Мы едим, едим и едим. Нет никаких пределов тому, сколько мы можем запихнуть в себя. И на этом фоне не удивляют проблемы сегодняшнего дня, такие как избыточный вес и диабет второго типа, без ограничений по количеству доступных калорий. Механизм выживания превратился в ловушку. Запасы энергии в организме определяются не только тем, сколько мы едим, но и тем, сколько энергии тратим. А движение всегда расход энергии. Поэтому мы от природы ленивы. Мозг желает, чтобы мы запихали в себя все калории из полки со сладостями и чтобы мы оставались на диване, не сжигая калории без надобности. Возможно, сейчас вы подумали, что у человека с избыточным весом переизбыток энергии, Так почему же мозг старается держать его в состоянии покоя? Ответ таков. Исторический человек практически никогда не страдал от ожирения. Возможно, существовало небольшое прослойка тучных императоров, фараонов, королей и королев, но все они были исключениями. Человек не мог себе позволить такую роскошь, как несколько лишних килограммов вокруг талии, которые пригодились бы в трудные времена. Поэтому в мозге и организме Не выработались защитные механизмы, говорившие бы нам: ты получаешь больше энергии, чем тебе нужно. Пойди побегай, сбрось парочку килограммов, чтобы через 30 лет тебе не хватил инфаркт. У людей никогда не было лишних кило вокруг талии, и большинство из них вообще не доживали до того возраста, в котором мы сегодня рискуем получить инфаркт. Сегодня голодающих довольно мало, а избыточный вес и ожирение привели к колоссальным последствиям для здоровья. На протяжении почти всей нашей истории было в точности наоборот. Против голода эволюция выработала не один, а несколько защитных механизмов. Если мы теряем вес, голод усиливается, снижается базовый метаболизм, количество энергии, которое организм тратит в состоянии покоя, а всасывание пищевых веществ в кишечнике увеличивается. Это происходит с одной целью – организм пытается поддержать свой вес – воспринимая его потерю, даже если она происходит от уровня избыточный вес, как угрозу голода. Эти механизмы помогали нашим предкам спастись от голодной смерти, но сильно мешают нашим попыткам похудеть. В процессе эволюции мы не только учились находить богатую калориями пищу, но и предпочитали состояние покоя, чтобы не расходовать понапрасну драгоценные калории. Мы должны быть ленивыми Наши предки решили бы, что у нас не всё в порядке с головой, увидев, как мы бегаем, не сходя с места, и поднимаем в воздух тяжёлые предметы, чтобы тут же поставить их обратно, ещё и обливаемся потом. Добровольно тратить энергию на такие непродуктивные занятия так же глупо, как выкинуть пищу в море. Доказательства можно найти среди существующих в наши дни племён охотников-собирателей. Каждый из их 15-18 тысяч шагов выполняет какую-то функцию. Вопреки вашим фантазиям, члены племен не бросаются от одного вида деятельности к другому. 4-5 часов они посвящают охоте и собирательству, а большую часть оставшегося времени сидят, общаясь друг с другом. Таким образом, совершенно естественно, что мы с вами, как современные охотники-собиратели, предпочитаем бухнуться на диван, чем зашнуровать беговые кроссовки. Как ни эволюцию. Итак, организм настроен на экономию энергии и развивался скорее для того, чтобы избегать голода, чем бегать. Это означает ещё кое-что важное. Мозг, наиболее энергоёмкий орган организма, прекрасно выполняет свои функции. Более всего человек нуждался в когнитивных функциях тогда, когда двигался, видел новые места и получал впечатления, которые запоминал. Во время охоты нам более всего требовались концентрация и способность к решению задач, то есть креативность. Собирательство тоже требует напряжённой умственной работы. Передвигаясь по ландшафту, наши предки должны были сохранять максимальную сосредоточенность, сканируя окружение на наличие чего-нибудь съедобного и одновременно следя за потенциальными угрозами и возможными путями отступления. Запас прочности небольшой. Если не найти съесного, уже через неделю семью ждёт голод. Тут требуется, чтобы умственные способности работали на все 100. В последние годы учёные сделали ряд неожиданных открытий, показывающих, что физическая активность улучшает не только психологическое самочувствие, но и когнитивные функции. В одном эксперименте студентам предложили слушать в наушниках иностранные слова. Одна группа проделала это во время ходьбы, другая сидела. Когда через 48 часов усвоенное проверили, выяснилось, что студенты, которые слушали слова на ходу, запомнили на 20% больше. Другие исследования показывают, что мы более сосредоточены и креативны, когда движемся. Например, один эксперимент показал, что в течение часа после тренировки способность к мозговому штурму улучшалась на 60%. Наши предки подумали бы, что у нас с головой не в порядке. Если бы узнали, как мы бежим, так что по ручьям, оставаясь на одном месте и поднимая в воздух тяжёлые предметы, чтобы вновь поставить их обратно. Когда я впервые прочитал об этих экспериментах, я очень удивился. Мозговая гимнастика ассоциировалась у меня с судоку, кроссвордами и когнитивными приложениями. Каким образом физическая активность могла столь серьёзно повлиять на когнитивные функции? Такие как память, концентрация внимания, креативность, возможно, исторически они более всего требовались нам тогда, когда мы двигались. Именно во время охоты и собирательства необходимо было оставаться сконцентрированными и запоминать новые впечатления. Если бы мозг приспособился к сегодняшнему миру, умственные способности достигали бы максимума перед компьютером. Но с компьютерами работают всего 2 поколения людей. И это слишком краткий период, чтобы мы успели приспособиться. Поскольку физическая активность обостряет умственные способности, это наш способ хакнуть эволюцию. Когда мы бежим на беговой дорожке или шагаем в быстром темпе, мы обманываем мозг, заставляя его улучшить когнитивные функции, и затем можем использовать их, когда захочется. Сколько выдержим в таком темпе, слегка запыхавшись? Для меня стало важным открытием, что за нашими противоречивыми чувствами в отношении физической активности стоит определённая логика. Я понимаю, что биологические силы, оттачивавшиеся на десятках тысяч поколений, тянут меня к дивану, но при этом помню, те же силы заточили мой мозг под то, чтобы я лучше себя чувствовал и лучше функционировал, если устою перед соблазном. Когда устоять особенно трудно, Я думаю о том, что не позволю своим генам, а уж тем более какой-то эволюции управлять мной. Здесь решаю я. Я бы солгал, если бы сказал, что такие мысли доводят меня до беговых кроссовок каждый день. Но иногда это срабатывает. Умные, но не мудрые. С помощью умных, но не всегда мудрых мозгов мы избавились от движения в жизни. Естественно, ведь мы от природы ленивы. Не тратьте энергию понапрасну. Простым языком это называется лень. Эта стратегия сотни, тысячи лет работавшая прекрасно, в нашем современном мире превратилась в смертельную ловушку. По данным ВОЗ, ежегодно 5 млн человек в мире умирают преждевременно из-за пассивного образа жизни. Это означает, что от сидения на месте умирает столько же народу, сколько от COVID в течение 2020 года. Сейчас наш комфорт дошёл до крайностей, благодаря электросамокатам и доставке еды до двери. При этом мы потеряли нечто важное. И речь не только о риске заболеваний и преждевременной смерти, но и о психическом здоровье. Пора задуматься над тем, как снова привнести движение в нашу жизнь. Не обязательно заниматься спортом и думать о спортивных результатах. Начните ходить пешком, ездить на велосипеде до работы. Или просто поднимайтесь по лестнице вместо лифта. Желательно делать что-то, не особо задумываясь, примерно так, как мы чистим зубы, не думая о процессе. Если мы всерьёз хотим не только лечить, но и предупреждать многие физические и психические заболевания, то должны понять, что движение сокровищница неиспользованных ресурсов. Если вы двигаетесь совсем мало, хочу вас поздравить, ваша сокровищница пока полна. И вы относитесь к тем, кто выиграет больше всех. Самые потрясающие результаты в отношении психологического самочувствия, устойчивости к стрессу и улучшения когнитивных функций ждут того, кто перейдёт от ничего не делания к тому, чтобы делать хотя бы чуть-чуть. Почему мы забыли о теле? Не только для вас роль тела в защите от страхов и депрессии оказалась сюрпризом. Если учесть, какая реакция последовала на мою предыдущую книгу Беги, мозг, беги, о том, как физическая активность укрепляет мозг, очень многие недооценивали вклад тела в своё психологическое самочувствие. Каждый день ко мне подходят люди и рассказывают, как эта книга повлияла на их жизнь. Почти все говорят, что начали больше двигаться и от этого почувствовали себя гораздо лучше. Некоторые встречи навсегда останутся в моей памяти. В Стокгольмском аэропорту Орланда меня догнал мужчина лет 35. Он рассказал, что вырос в горячей точке, страдал от посттравматического расстройства и временами даже подумывал наложить на себя руки. Прочитав мою книгу, мужчина начал бегать. Медленно и понемногу, постепенно наращивая темп. Страхи стали отпускать, и ему удалось снизить потребление алкоголя. Мужчина не знал, что именно изменило его жизнь: бег или отказ от алкоголя, но знал, что без бега, который снижал тревогу, он никогда не преодолел бы проблемы с алкоголем. Теперь он чувствует себя лучше, чем когда-либо, и единственное, в чём упрекает меня, это в том, что я не написал: "Беги, мозг, беги" десяти годами ранее. Разумеется, делать выводы на основании реакции на научно-популярную книгу надо с большой осторожностью. Но поражает, что сотни человек сказали то же самое. А именно, до того, как прочесть мою книгу, они отбрасывали аргументы о влиянии физической активности на эмоциональную жизнь, считая их пустой болтовнёй. Размышляя над тем, почему они так считали, я пришёл к выводу: в западной европейской мыслительной традиции тело и душа разделены. Многие выдающиеся мыслители, начиная с Платона, писали, что душа живёт вне тела и мозга. Такое разделение души и тела наталкивает на мысль о deus ex machina, то есть некой сущности помимо мозга, духе или душе. Мысль, конечно же, соблазнительная. Сложно поверить, что весь внутренний мир заключён в органе, напоминающем плотно уложенные сосиски. Однако всё больше людей, возможно, сами того не желая, осознают Что чувства, мысли и самовосприятие всё же зарождаются в мозге, и в его извилинах нет духов или привидений. Мы преодолели разделение на душу и тело и вместо этого стали говорить о теле и мозге. Но и это разделение искусственное. Мозги не плавают в пространстве под стеклянными колпаками, отделённые от тела. Ни один мозг никогда не существовал вне тела, и мозг развился не для того, чтобы думать, чувствовать, или давать на осознанность. Он нужен для того, чтобы управлять телом и контролировать его. Как говорила выдающаяся нейробиолог Лиза Фельдман Баррет, когда по мере развития жизни туловища становились всё больше и больше, мозг тоже увеличивался. Мозг и тело тесно взаимосвязаны, и несколько примеров этой связи я описал в книге. Мозг воспринимает информацию от иммунной системы, И он использует как внешние, так и внутренние сигналы для создания чувств. Внешние сигналы впечатления, что происходит на работе, в школе, в нашей социальной жизни, легко увидеть, измерить и отталкиваться от них, пытаясь объяснить наши чувства. Почему мы впадаем в депрессию или мучаемся страхами? Внутренние сигналы тела уловить сложнее. Они по определению субъективны. Но, как показывают исследования, не менее важны На чувство депрессию и страхи можно повлиять не только убедив мозг разговорами или сбалансировав лекарствами. Состояние тела важнее, чем большинство из нас может представить. Если немного пофантазировать, то мне кажется, что наука стоит в самом начале процесса разрушения этого искусственного разделения на тело и мозг. По мере того, как это разделение будет исчезать, мы начнём смотреть на депрессию, тревожность и психологическое самочувствие не только с психологической, но и с физиологической точки зрения. И именно с этой позиции следует рассматривать физическую активность